лития Тимошук. Орудие террора. Эта женщина, врач-кардиолог, умерла в 1983 году, прожив 30 лет с ярлыком доносчицы. После ее письма, написанного в 1948 году и послужившего поводом для дела врачей в начале 1953 года, Она внезапно для себя и очень ненадолго стала всесоюзной героиней, была награждена Орденом Ленина. Через три месяца постановлением Бюро Президиума ЦК КПСС ее лишили награды. Сообщение ТАСС от 13 января 1953 года о подвиге врача Лидии Тимошук, разоблачившей кремлевских убийц белых халатах послужило началом знаменитого дела врачей, ставшего последним из самых громких дел сталинской эпохи. В его ходе были арестованы врачи Вовси, Виноградов, Коган, бб Коган, Егоров, Фельдсман, Эйтингер, Гринштейн, работавшие в лечебно-санитарном управлении Кремля. Средства массовой информации сообщили народу, что личный врач Сталина, профессор Виноградов, и его... Террористическая команда неправильно диагностировали заболевание Жданова и, соответственно, неправильно его лечили, в результате чего он умер. Врач Элки Машук, исполняя гражданский долг, сообщила вышестоящие органы об умышленном неправильном лечении товарища Жданова, выявив тем самым чрезвычайно опасную группу террористов. Главными в этой организации были объявлены врачи-евреи. В прессе была развернута откровенная антиеврейская кампания. Когда в начале февраля 1953 года в знак протеста против антисемитизма в СССР члены подпольной израильской сионистской организации взорвали у дверей советского посольства в Тель-Авии бомбу, СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем, одновременно еще больше усилив антисемитскую пропаганду. В феврале были арестованы еще 37 человек, в основном опять врачи и члены их семей. В стране начиналась форменная истерия. Напуганные прессы люди отказывались принимать лекарства, назначенные врачами-евреями, из опасения быть отравленными. Миллионы советских евреев напряженно ждали решения своей участи. Но развязанная сталиным кампания по их дискредитации, которая могла бы закончиться новыми расстрелами, выселением в Сибири, даже изменением состава Политбюро ЦК, прекратилась после смерти вождя. В марте 1953 года Сталин умер, так и не доведя до конца борьбу с безродными космополитами. Многие документы того времени до сих пор не опубликованы, часть их была уничтожена. В результате восстановления точной картины событий последних месяцев жизни вождя требует от исследователей тщательной и кропотливой работы. Лишь недавно стали известны новые факты, могущие пролить свет на эту, казалось бы, ясную историю. Вроде бы все понятно. Секретный агент МГБ Тимошук осуществила грандиозную провокацию с целью вызвать антисемитские настроения в обществе. Но не все было так просто. Сталин ни в коем мере не был явным антисемитом. Как любой крупный политический деятель, он делал то, что ему было выгодно в тот или иной момент. Ведь в те же годы десятки евреев, писателей, ученых, изобретателей получали сталинские премии. И вполне возможно, что дело врачей, кроме антиеврейской направленности, имело еще какую-то, являясь лишь малой частью большой политической игры. Фактическое удаление отдел Ворошилова, Молотова, Кагановича, место которых заняли послушные Булганин, Маленков, Хрущев, свидетельствует о возможном желании Сталина избавиться от получивших большую власть соратников путем очередной чистки. К тому же назревало противостояние с Берией, который догадывался о намерениях вождя народов. Истоки этой последней сталинской провокации восходят к 1948 году. Все началось с событий, в которых евреи совершенно не участвовали, с конфликта между медиками, лечившими Жданова. Врач-электрокардиолог Лидия Тимошук не согласилась с диагнозом, поставленным именитому пациенту. Написала об этом докладную записку и передала ее начальнику кремлевской охраны Власику, видимо, не ожидая поддержки от коллег. Так и получилось. Тимошук вызвал начальник лечебно-санитарного управления Кремля профессор Егоров и, объявив не нашим человеком, перевел на работу в филиал кремлевской поликлиники. Но тут пациент умер, а при вскрытии диагноз Тимошук подтвердился. Тут же последовали орг-выводы, вполне в духе того времени. Никакого доноса она не писала ни тогда, ни позже, а уж сионистов и вообще не упоминала. Часть исследователей считает, что скромному и честному врачу неоправданно приписывается ключевая роль в деле врачей — и ее необходимо реабилитировать, хотя бы посмертно. Другие утверждают, что Тимошук все же была секретным агентом МГБ. Попробуем теперь и мы разобраться с ролью Тимошук в деле врачей-вредителей. В этой истории загадочно все. Во-первых, как уже понятно, доноса не было. Был протест добросовестного врача, которого заставили подписать неправильный диагноз, и который озабочен жизнью больного. Лидия Федосеевна Тимошук была хорошим специалистом. Об этом говорит то, что она с 1926 года работала в лечебно-санитарном управлении Кремля врачом-кардиологом и никаких претензий к качеству ее работы не предъявлялось. Неудивительно, что Лидия Федосеевна попала в группу врачей под руководством профессора Виноградова, которая в 1948 году проводила комплексное обследование состояния здоровья Жданова. Задачей Тимашук, как специалиста-кардиолога, было сделать Жданову кардиограмму. По результатам кардиограммы она поставила диагноз инфаркт миокарда в области левого желудочка и межжелудочковой перегородки. Но обследовавшие Жданова врачи заявили, что инфаркта нет и заставили ее переписать заключение. После смерти Жданова Тимошук написала второе письмо секретарю ЦК Кузнецову, обвинив лечащих врачей в том, что они не создали больному требуемый режим, а наоборот назначили неправильное лечение. Результаты вскрытия подтвердили, что Тимошук была права. Однако дело было замято, а Тимошук сослана в филиал кремлевской поликлиники. Через четыре года, летом 1952 года, ее неожиданно вызвали в МГБ и попросили рассказать все, что ей известно о болезни и смерти Жданова. Тимошук повторила то, что было уже описано в ее заявлениях. После этого письмо Лидии Федосеевны, сохраненное в архиве, было опубликовано в печати. 4 декабря 1952 года Центральный комитет КПСС принимает постановление о вредительстве в лечебном деле. В нем указывалось, что в Кремлевской больнице долгое время орудовала группа преступников под руководством того самого начальника лечебно-санитарного управления профессора Егорова. В начале 1953 года начинаются аресты врачей-вредителей. Им инкриминируется связь с американской и английской разведками, а также с международной еврейской бурразно-националистической организацией Joint, ведущей под руководством американской разведки широкую шпионскую, террористическую и другую подрывную деятельность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе. Итак, письмо Тимошук, написанное несколько лет тому назад, стало ключевым моментом процесса над врачами, который в свою очередь должен был послужить детонатором к давно и тщательно готовившейся расправе с частью правящей верхушки. В январе 1953 года Тимошук была награждена орденом Ленина за помощь, оказанную правительству, в деле разоблачения врачей-убийц. Шквал писем и поздравлений, собрание в медицинских учреждениях, прославляющих патриотический поступок Тимошук, захлестнул СССР. Средствами массовой информации создавался образ врача-патриотки, разоблачившей убийц. 5 марта 1953 года умер Сталин. Через месяц после его смерти были освобождены арестованные врачи. 4 апреля 1953 года в газете «Правда» было опубликовано постановление о реабилитации арестованных врачей-вредителей и сообщение об отмене указа о награждении Лидии Димашук самым высоким орденом страны. следственные комиссии Министерства внутренних дел СССР полностью реабилитировала всех привлеченных по этому делу. К уголовной ответственности привлекли всех, виновных в неправильном ведении следствия. 24 февраля 1956 года на знаменитом 20 съезде КПСС Хрущев зачитал доклад о культе личности и его последствиях. В нем сообщалось об извращении Сталином принципов демократического централизма, о чистках, о незаконных методах следствия. Доклад показал ответственность Сталина за депортацию крымских татар, чеченцев, за фабрикацию заговоров «Ленинградское дело», «Мингрельское дело», «Дело врачей-убийц». Нашлось место в его тексте и для Тимошук, которая была объявлена негласным сотрудником органов госбезопасности. Этот доклад и последовавшая расправа над исполнителями преступлений были использованы Хрущевым для сокрытия собственной неприглядной роли в тех событиях, благодаря которым он сумел выдвинуться в политическую верхушку государства. По некоторым сведениям, Хрущев принимал активное участие также и в деле врачей, которое ослабило положение Молотова, Ворошилова и Кагановича. Видимо, на самом высоком уровне было решено скрыть историю, связанную со смертью Жданова, а ответственным за дело врачей сделать Тимошук. Вот так в результате аппаратных игр Лидия Федосеевна вошла в историю как знаменитая доносчица. Тимошук до самой смерти боролась за возвращение себе доброго имени. В 1956 году она написала Хрущеву письмо с просьбой восстановить справедливость и снять с нее обвинения в клевете на своих коллег. Но в ЦК ей объяснили, что этот вопрос поднимать сейчас не время. В 1966 году Лидия Федосеевна опять обратилась к партийному руководству, но также безрезультатно. Тимошук так и не добилась реабилитации, хотя в ее распоряжении были все документы, подтверждавшие ее правоту, включая электрокардиограммы Жданова. Она проработала в Кремлевской больнице 28 лет и была награждена орденом «Знак почета». 1950 году и Орденом Трудового Красного Знамени в 1954 году. До своего выхода на пенсию в 1964 году работала в четвертом главном управлении Министерства здравоохранения СССР. Ее история – один из ярких примеров манипуляции власти судьбами людей для достижения политических целей.